Волосы, ставшие прутьями заграждения, не давали высвободиться. Линии обернулись сетью. Меня охватила паника. Прошлое отрезано, будущее преграждало мне путь, как в лабиринте, куда ни кинешься, выхода нет. С завязанными глазами я неотвратимо вынужден следовать по дороге, указанной мне со всей беспощадностью. Выбора не осталось. И при этом я не ведала, куда иду. Картина здесь. Я обречена жить с ней, идти до конца, и коль скоро она, мой пожизненный крест, придётся страдать, тащить его на горбу. Всё вмиг заволокло туманом. Я уже не понимала, ни что происходит, ни зачем я причиняю себе столько мучений. Потом я вспомнила о платье. Оглянулась на него. Оно лежало распростёртое на софе, словно падель, и при виде его я вдруг осознала всё своё безумие, глупость, легкомыслие. Я спрашивала себя, как можно было усмотреть в нём хоть малое сходство с моей картиной? Или, может быть, оно всё-таки напоминало её, такую, какой она прежде мне казалась, пробормотала я. Платье даже не выглядело красивым. Чёрные полосы, параллельные цветным, которые были лишь самую малость пошире, теперь неприятно бросались в глаза. В магазине я не замечала этой черноты, смотрела и не видела. А между тем она делала ансамбль мрачноватым, сводила на нет всю его яркую свежесть. Воспоминания о том, как я мечтала, что буду красоваться в этом наряде перед моей картиной, благодаря этой объединяющей гармонии цвета, почувствую себя, так сказать, в новом согласии с ней. Всё это показалось мне теперь столь непомерной, колоссальной глупостью, что всё тело обдало жаром стыда. Потом я спросила себя, как меня угораздило купить столь дорогую одежду. У меня уже не было ни малейшего желания носить это. Я горько сожалела, зачем тогда в магазине сразу не сбросила платье, не нашла в себе сил совладать со искушением. Но от пустякового жеста, необходимого, чтобы расстаться с платьем, с одной стороны удерживало ощущение сокрушительной невозможности, пристрастия, каждой клеточкой кожи, привязавшего меня к этой обнове, а с другой — абсолютная беззаботность тех минут, их головокружительная, беспечная легкость. Между двумя столь властными состояниями, что значила такая хрупкая, едва приметная мелочь, как карандашный росчерк, подобный мимолётному блику. Только сморгни, и нет его. Однако с того момента, когда эта закорючка легла на бумагу, её последствия несокрушимы, как стена. И что толку теперь осознавать это? Тут уж сказала я себе, осознание оказывается бессильным, оно ни к чему не ведёт, лишь отягощая бремя угрызений. Посидев ещё немного, я встала, аккуратно сложила платье и упрятала его обратно в картонную магазинную коробку и погасила фонарь. Воодушевление, придававшее мне сил, рассеялось напрачь. Я была глубоко унижена. К тягостному впечатлению, что я предала своих близких, прибавлялось удваивая муку сознание, что плодом этого предательства стал полный крах и ничего больше. Я была в проигрыше со всех сторон. Спаси я легла с тяжёлым сердцем. Со мной были только моя сокрушённая гордость, моё осмеянное счастье. Казалось, я утратила всё, что любила, всё, что мне было к радости и к благу, и остаюсь отныне одна, как перст, причём по собственной вине, лишённая какого-бы-то ни было покровительства, отданная на милость собственных инстинктов. хищного зверя, что рыщет в своих джунглях, не ведая ни покоя, ни игры, в любом своем движении, в любом взгляде, влекомой лишь алчностью охоты. Мне чудилось, что в этой череде дней, не заметив, когда и где, я потеряла свою чистоту и теперь уже способна только катиться вниз, к погибели. Прошлую жизнь виделась отдаленной и скудной. При одной мысли о темных стенах нашей квартиры Так хорошо мне знакомы, где прожиту уже столько лет, меня настигало удушье. Не в силах это терпеть, я задыхалась. Потребность вырваться на волю томила меня. А всего невыносимее было то, что этого, похоже, никто не замечал.